Третий закон. Закон ожидания. Все, чего вы ожидаете, обязательно сбудется. Вы всегда сами предсказываете свое собственное будущее, определенным образом программируете его тем, как вы думаете и что говорите о предстоящих событиях. Когда вы твердо ожидаете, что случится что-то хорошее, то, как правило, с вами случаются приятные вещи. Если вы ждете чего-то негативного, то именно это вы получаете. Богатые люди надеются и дальше быть богатыми. Успешные люди надеются и дальше быть успешными. Счастливые, популярные люди надеются остаться счастливыми и популярными. Однако все ваши ожидания и надежды находятся в значительной степени под вашим контролем. Надейтесь на лучшее. Вообразите, что вы имеете неограниченные способности и можете достигнуть всего, чего пожелаете. Ваше будущее ограничено только вашим собственным воображением. Представьте себе, все, чего вы уже достигли, это только Малая частица того, на что вы способны. Все самое лучшее впереди. А то, что случалось с вами до сих пор, было пока просто подготовкой к грандиозным делам, которые обязательно свершатся.